Стой, приказал друг Переда. Вернись обратно. Все пассажиры первого салона начали оборачиваться. Всем смотреть прямо, закричал Переда. Никому не оборачиваться. Девушка подошла к нему. Мы тоже хотим кофе, громко сказал Переда. Девушка наклонилась, протягивая чашечку кофе. Переда смотрел ей в глаза. Она сама открыла его столик и поставила туда одну чашку, затем вторую. У нее на подносе осталась третья. — Еще! — сказал Переда, глядя ей в глаза. Она поставила и третью чашечку. Выпрямилась, чтобы уйти. — Стой! — приказал Переда, не отрывая от нее глаз. Он взял пистолет и поднес его совсем близко к лицу девушки. Та стояла, замерев, только капельки пота на верхней губе выдавали ее волнение. Переда медленно провел пистолетом по ее телу, чуть надавил на ее выступающую грудь, провел оружие дальше. Виктор с интересом следил. Переда спускал пистолет ниже, по бедру, по ноге, дошел до края юбки, заканчивающейся чуть выше колен. Он по-прежнему смотрел в глаза девушки, чуть-чуть приподнял край юбки. — В следующий раз, — неприятно улыбаясь, — сказал Переда, — кофе в первую очередь будешь носить нам. Девушка поправила юбку. В ее глазах горела теперь ненависть. Передо убрал пистолет, и она отошла от них. — Вот так, — сказал Передо своему напарнику, — в этом мире нужно иметь деньги, как эти толстозадые впереди нас, или пистолет, как я. «И только тогда ты настоящий человек, Виктор». «Интересная у тебя философия», — усмехнулся Виктор. «Который час?» — спросил вдруг Переда, глядя на свои часы. «Черт возьми, кажется, мои остановились». «Около четырех», — сказал Виктор. «В Москве сейчас уже 6 часов вечера». «Чуть не опоздали». Переде поднял телефон и набрал номер сотового телефона Аркадия Александровича. Почти сразу ему ответил незнакомый голос. — Да. — Это гомеопатическая аптека? — спросил Переде, подмигивая Виктору. — Какая к черту аптека? — сказал все тот же незнакомый голос. — Идиот, вы не туда попали! Передо медленно закрыл телефон и посмотрел на Виктора. «Кажется, у нас начинаются проблемы», — сказал он. «Отвечал вместо Аркадия Александровича кто-то другой». «Может, еще раз перезвонить?» — предложил Виктор. Передо задумался. «Нет», — наконец сказал он, — «нельзя». «Будем действовать по плану. Кажется, самое время обрадовать наших коллег». Пусть передают в Барселону, что мы требуем самостоятельности басков. Это их как-то подбодрит. И он поднялся, чтобы пройти в кабину пилотов. Но настроение у него было испорчено окончательно. Москва. 17 часов 50 минут. Вертолеты прибыли с 10 опозданием. С балкона депутатской комнаты было видно, как ящики грузят в самолет. Абуладзе застоял рядом с Аркадием Александровичем, глядя на летное поле. Самолет находился совсем рядом с депутатским залом, на ближайшей к зданию стоянки Отсюда все было видно достаточно четко. Аркадий Александрович взглянул на часы. — Все правильно, — спокойно сказал он хотя вы немного задержались. Мы передадим вам капсулу через тридцать минут. Здесь будет кто-нибудь, кто мог бы определить, что мы вас не обманули? — Будет, — угрюмо сказала Абуладзе. — Я сейчас пойду и поговорю с руководством.